Глава четвертая. Август 1914. Восточная Галиция. Белогловы. Ярославицы. Нескончаемый цокот копыт. Чуть слышно звякали уздечки и оружие, и также беззвучно полили зорницы в ночи, на миг выхватывая из кромешной темноты как будто самый край земли, где живут уже не люди, а какие-то призрачные великаны последние звездные россыпи гасли, светлела дымчатая голубень в зените и в густеющем тумане из мест невиданных в места незнаемые плыли взводными колоннами кавалерийские полки, и все казалось не в делешным, не только лишившимся естественных, привычных очертаний, но даже будто бы расторгшим пожизненный завет с самой своей вещественной природой, и редкие деревья, стоящие по грудь в туманной дымке, и бледные поля чужой земли, затоптанные тихо зыблемым, причудливо курящимся голубоватым молоком, и серые спины передних гусар, и крупы коней, и даже ты сам, как собственная тень, сбежавшая от самого себя и действующая мимо твоей воли. Далеко позади остался пограничный столб, где на каменной грани, обращенной к востоку, на чугунной пластине оттиснуто было «Россия». А на обратной стороне отшиблена плита с австрийским императорским орлом, и чьей-то рукою написано «Тоже Россия». От покрытых росой лошадей, от земли, от травы, от всего идет пар. Будоражище пахнет пресным запахом влаги, а в сами бражным запахом хмеля с золотисто-зеленых плантаций, разовеют в потоках восходящего солнца наливные духмяные травы, нарядные, приманчивые, в предосеннем, возвещающем о скорой смерти цвету. Как белый кружевной прибой встают на горизонте девственные гречишные поля. Мерный ропот копыт убаюкивает. Вдруг густой перекатистый гул, как будто лошадь протащила по гуменному посаду молотильный каток. Леденев встрепенулся. Рядом с ним ворохнулся Блинков. — Это что же, стреляют никак? Низкий гул наплывал из-за белого поля гречихи, с заката, но земля под копытами оставалась бездрожной. «Ты как, Леденев, не робеешь?» — всмотрелся в Романа блинков у меня чего это дрожь в печенках?» «Надрожишься еще!» — огрызнулся Роман. «Эскадрон! Рысью! Марш!» — пропел поторковатый ротмистр Барбович, давая шпоры к ровному английскому коню. И Роман, подражая его наставленному голосу, повторил прозвенявшую над головами команду. Впереди был еще эскадрон, Машистый рысью, утекающий в туманную лощину. И Роман видел только лоснистые серые крупы И гусарские спины, Доколыхавшиеся в такт им пики С четырехгранными стальными остриями, И не знал никуда, ни зачем Продолжает катиться весь полк. Кто он в этом потоке? Кто ведет неохватным взглядом текучую массу людей и коней, разгоняет ее, поворачивает, разбивает на части и сливает опять воедино. Леденев попытался представить громадность ума одного человека, чьей волей движутся все эти тысячи. И голова его поникла, раздавленная тяжестью такой мыслительной задачи а орудийные раскаты загромыхали уж не впереди, а по правую руку. Земля загудела, и лошади заволновались. Нырнули в ложбину, зачавкали в бурой грязи, и стало слышно близкий резучий визг шрапнели, и Леденев почуял каждый палец на ноге и каждый волосок на голове. «Что же это со мной? Неужели и вправду боюсь?» Открывшись всеми порами, как губка, вбирал он томительно долгий буравящий свист «Вью -па! Вью -па — «Вью-па! Вью-па!» И чувствовал в себе такой же трепет, что и в длинно-нескладном блинкове. Посмотрел на Барбовича. Тот, как врытый, сидел на своем англичанине, скуластое лицо с закрученными черными усами и широко поставленными песьими глазами, совершенно не двигалось. Не боится. Привык на японской. Для него этот виск вроде жаворонка. Значит, можно привыкнуть. Или отруду это дается одним, а другим — никогда. Гусары, не вертясь, косились друг на друга, с любопытством ловя все движения на чужом, посторожевшем или жалко растерянном туповатом лице, как будто сверяя свои чувства с чужими и радуясь тому, что и полчане испытывают тот же безотчетный страх. Сухое цоканье и виск шарапнели наконец оборвались, и Леденев вдруг догадался, что слышались они не более минуты, и только чувство ожидания и страха «Сейчас в меня! Сейчас в меня!» растянуло вот эту минуту в длиннейший промежуток времени. В лучах восходящего солнца простерлась равнина. Отточенное жало проселочной дороги уперлась в зубчатую прошлую соснового леса. Из этой туманно-синевшей чащобы в сером мареве поднятой пыли нескончаемым серым червем выползали чужие колонны. — Вон они! Вон они! — прокричали сразу несколько голосов. Откуда-то справа и сзади неистово садила наша батарея. Снаряды, кликача и скрижища перелетали через головы гусар. Воздух там, над дорогой, над лесом, клокотал от шарапнельных разрывов, словно лопались на сковородке поджаренные кукурузные зерна, превращаясь в курчавые белые хлопья. И река, вытекавшая из леса австрийской пехоты, волновалась, вскипала, растекалась по полю ручьями и каплями, и бежала обратно в сосняк. Полковая труба заиграла поход. Барбович, выскокав в предстрой, вырвал шашку из ножен. На левом фланге, мягко, все быстрее загрохотало множество копыт. Соседний первый эскадрон, развернувшись во фронт, покатил на равнину. В груди Романа все залубенело. Он был в первом ряду правофланговым унтером. «Шашки вон! Пики к бою!» Земля утробно охнула и загудела, как железная крыша под проливнем, и Леденев почувствовал себя не всадником, а исполинским валуном, захваченным такими же камнями, катящимися по нескончаемому склону, сминая, расшибая все, что на пути, и таря путь всему камнепаду. Натянутая на разрыв Летела навстречу каштанова желтая пахота. Уже не борозды, а бешеная смазь. скаленные лошади, сжимая ноги в ком, стлались в броском намете, раздутыми ноздрями хватали с храпом воздух. Вот оно! Вот оно! Исходил леденев кровным криком, воздев над головой клинок, со свистом рассекавший встречную воздушную струю. Тьюч, тьюч, тьюч, тюч, тюч! -тью -тью! Услышал он сквозь ветер Соловьиные сверлящие цвиканье пуль, Хрипатыми цепными кабелями Вгрызлись в мягкий гул Копыт невидимые пулеметы, Без передышки рассеивая Тошный виск, но ему почему-то Уж не было страшно. Опустив шашку долу, Весь склонясь к мокрой шее коня И ноздрями вбирая горячую Острую смоль его пота, Леденев не выдерживал и распрямлялся, пытаясь разглядеть сквозь пыль голубовато-серые мундиры австрияков, но видел только темный лес и множество летучих силуэтов, ушедшего вперед оленичевского эскадрона, на уступе которого шел их второй. Тьють, тьют, тьють, тью, -ть, тьють, -ть, тью -ть, тью чевыкали пули, выбивая по пахоте пыльные хлопья. На всем скаку у лошадей подламывались ноги, гусары обрывались до земли, летели через конские, упрятанные в землю головы, толчками выбитые из седла. Не в силах задержаться... На них летели задние, перепрыгивая, спотыкаясь, не успев дать лансаду, ураганным катком проходясь по затору лихорадочно бьющихся ног, животов, с неотвратимостью вталакивая в землю распятых под копытами людей. «Сейчас, сейчас дорвемся!» Из ладони сдавивший фес, выжимался такой липкий пот, что им казалось, можно было склеить битую посуду. Он все острее чуял близость той невидимой черты, что отделяла всех их от австрийцев. Но незримая эта черта как будто бы неумолимо отдалялась от него с такой же быстротой, с какой он рвался к ней, вытягиваясь в стрелку. Слитным гулом копыт задавила стрельбу австрияков. Летевший стройным фронтом первый эскадрон изломался, рассыпался, докатился до леса в раздробь и, казалось, бесцельно сверлил теперь землю гревастыми смерчами. Доскакивая, Леденев уже не понимал, кого рубить, и чуял себя борзым кобелем, последним, дорвавшимся к волку, которого уж облепило и грызла вся стая. Он видел вздыбленных коней и между ними серых австрияков. Один, сидевший на заду, пытался зарядить винтовку с усердием и неуклюжестью ребенка, и из ушей его ручилась кровь. Другой царапал древко, пронизавшей его пики, в то время как третий валился ничком, как будто пытаясь поймать разбегавшихся невидимых кур. Живые поднимали к небу руки, стоя на коленях, или брели, Неведомо куда, словно опоенные чем-то, Визгливо ржали раненые лошади. Невыносимо было видеть их последнее усилие подняться, Показать, что они еще живы, Что убивать их нет необходимости. Что-то невыразимо тоскливое было в их Неотступно упорных глазах. Они, как люди, чувствовали то неотвратимое, Торопливо злобленное, виноватое, что выражали позы и движения хозяев. Рубить было некого. Вот взмыленная лошадь протащила мимо Леденева мертвого гусара. Белесая от пыли гимнастерка сбилась комом, занавесив лицо, и Леденев увидел только голившееся тело, решетку ребер и податливый живот. Безвольно волокущиеся по земле корявые коричневые руки. На опушке соснового леса веерами, цепочками, трупы. Голубоватые австрийские мундиры. Большинство были срублены сзади. Казалось, что их рвали звери. На оскле стесанная кожа свисала с защищающихся рук и черепов кровавыми лоскутьями. А этой кожи с клочьями волос висели на траве, как выдранные перья, сражавшихся за самку. Стрепетов. Рубили неумело, должно быть, обезумев от небывалости происходящего, как будто и не шашками, а розгами секли, подвергнув австрияков страшной экзекуции. И тем страннее были попадавшиеся среди страдальческих оскалов безмятежные разглаженные лица с замерзшей на губах признательной и упокоенной улыбкой, словно убитым еще только предстояло увидеть что-то необычайное, словно в смерти одной и нашли долгожданное освобождение от всей своей трудной безрадостной жизни, и теперь-то и стало возможно улыбаться челиканью птиц и высокому синему небу. С полсотни пленных австрияков сбились в кучу. В чудных своих кепи, в окованных желтых ботинках и гетрах они не сводили с гусар обожающих глаз, не опускали грязных рук, упорных в своем устремлении к солнцу, как ветви деревьев, и заискивающе улыбались, словно уже благодаря за то, что их умыли кровью и лишили оружия, которое им и таскать не хотелось, не то что стрелять. Одни они Другие же без перебоя лопотали на своем гортанном языке, и с бешенным, мучительным усердием глухонемых жестикулировали, как будто говоря: Смотрите, и мы тоже люди, и у нас по пять пальцев на каждой руке, и такие же уши. Несли на попонах убитых и раненых. Рот, мистер наповал! услышал Леденев восторженно срывающийся голос, и, обернувшись, увидал Корнета Селезнева, едва пробившиеся бархатные усики которого подергивала дурковатая счастливая улыбка. Убила Оленича, командира соседнего, первого, отличившегося эскадрона, потерявшего под пулеметами 11 гусар убитыми и 8 ранеными. Леденев вспомнил дюжего ротмистра с простоватым мужицким лицом, как Оленич плескался с гусарами в речке, гоготал, Исчезал и выныривал среди мокрых голов и кирпично-коричневых шей, как будто приклеенных к белым телам, как на мокро-блестящей спине его перекатывались и бугрились чугунные мускулы, и не смог вообразить его мертвым. Эскадрон их немедлю был выслан в дозор. За лесом показалась деревенька и ослепительно сверкающие зеркало реки в извилистых пологих берегах. К полудню деревня была занята, Всех жителей, как веником, повымело, по улице снежными хлопьями стлался подушечный пух, тянуло гарью близкого пожара. Почти все стекла были выбиты сотрясением воздуха. От реки наносило живительной свежестью, и припотевшим лошадям и людям хотелось по шею забраться в прохладную воду. Но вместо этого пришлось рыть общую могилу для погибших и окопы. Завистливо поглядывая на коноводов, погнавших лошадей к реке, гусары врубались лопатами в заклёкшую на солнце супесную землю. Окопы были вырыты глубиной по колено, когда на околицу выскакали полдюжины нарядных всадников на кровных английских конях с конвоем оренбургских казаков в мохнатых волчьих шапках. «Взвод! Становись!» — волнуясь, — крикнул Леденёв. «Равнение направо!» «Как стоишь?» Глядя на обвалившихся свыше штабных офицеров в их красиво подогнанных чистых мундирах, он опять ощутил, что отделен от них невидимой стеной. И даже если б все они сейчас, раздевшись до порток, полезли в речку наравне с гусарами, то все равно б не смыли холод отчуждения, так и оставшись для него высокоблагородиями. Офицеры подъехали к строю застывших, сверх всякой меры пучивших глаза гусар. Перед глазами леденева остался лишь высокий, стройный, сидевший в седле, как влитой генерал. Высокий купол у лба, холодная зоркость в глазах, с опущенными к низу, как у породистой собаки уголками, твердо сомкнутый рот, синергически выпеченный крупной нижней губой. Устали, братцы! — Никак нет ваше превосходительство! — закричал Леденев, стараясь, чтобы в каждом слове у него зазвенел каждый звук. — Вряд унтер, устали! — сказал генерал, смотря на него цепенящим, вбирающим взглядом. — Но надо терпеть! Оставьте работу, ребята! Помолимся за упокой наших павших товарищей! Тела всех убитых у леса гусар снесли, и уложили в ряд у вырытой могилы. Граф Келлер со штабными спешились и молча обнажили головы. Полковой поп Василий, надевший золотую ризу, взял пахнущие раскаленными углями и горьковатым ладаном кадила и густо затянул. «Помяни во царстве твоем православных воинов на брани убиенных и прими их в небесный черток твой». Яко-мучеников, изъявленных, обогрённых своей кровью. Лучи полуденного солнца, зиявшего белой дырой в зените, отвесно били в обнаженные потеющие головы, блистали на зеркальной поверхности реки, на желтой латуни кадила, которая, качаясь на цепочке, бросала солнечные зайчики, заставляя живых, подражавших в недвижности мертвым, прижмуриваться. Воздух был напоен одуряющий пряными ароматами трав, неумолчно звенели под каждой травинкой кузнечики, брунжали изумрудно-радужные мухи, от реки несло сладостной и притягательной свежестью. И только мертвые, с их благодарными лукавыми улыбками, с уже подернутыми восковой желтизною и как бы попрозрачневшими лицами, были бесповоротно чужими в вечной юной земле непричастными к пению, блеску и теплу всего этого светоносного мира. «Вот так и я бы мог лежать и Барбович, и даже граф Келлер, и никакой бы разницы между нами уже не было», — подумал Леденев. Ему вдруг стало ясно, что перед этой самой ямой он никакой уж не мужик и уж тем более не унтер-офицер 10-го ингер-манландского гусарского полка, равно, как и Барбович, никакой не дворянин, а Келлер — не громадный ум военного начальника. Но вместе с тем сильнее всего хотелось переступить затекшими ногами и отмахнуться от настырной мухи, лезущей в глаза — и, казалось, ничто не мешало тем же жадным, тоскующим взглядом смотреть на господ офицеров и помышлять о том, как проломить невидимую стену между ними и собой. Деревню затопили конные полки. Текли по улочкам драгуны-новгородцы, одесские уланы, заки с голубыми лампасами оренбургского войска — разбитые на сотни по мостям своих коней. Вороны, буланы, огненно-рыжие. Тянулись батареи, патронные двуколки, обозные телеги, лазареты. На рассвете полк выступил из белоглов. Окопы, вырытые ими накануне, остались памятником бесполезной земляной работы, разверстыми могилами, назначенными неведомо кому. Все доступное слуху пространства — Покрыл слитный гул, казалось, ворчит растревоженная утроба земли. На юг повернули сперва казаки-оренбуржцы, а затем и драгуны с гусарами ингерман ландцами Прошли версты три, и по взводным колоннам полка прокатилась команда направо. Клубилась белесая пыль, оседала на лицах, фуражках, усах, и вот уж все гусары были белы, как мельники в завозный день. Бескрайне лоснились заливы нескошенной зрелой пшеницы. «Эй, Леденев!» — позвал Барбович, вглядываясь в карту, разложенную на колени. «Видишь ту высоту? Возьми шестерых, огляди и назад!» Роман повел разъезд к высокому и длинному увалу, напрямки, и по пшеницы. Что было по ту сторону, можно было понять, лишь поднявшись на гребень. Речушку с обвалившимся под телегами беженцев деревянным мостком переехали вброд. Припотевшие лошади радостно бросились в воду, привставали и пили, понукаемые поспешавшими всадниками. Буян легко взял длинный склон, и первое, что Леденев увидел с гребня, заполонившую весь окоем громаду пыли, даже будто бы из желто-серую суховейную мглу, которая неотвратимо наползала на разъезд, просто слишком ленивая в своей мощи и плотности, чтобы сразу прихлынуть к увалу. И сквозь это медленно растущее и наплывающее кипиво туманно-голубые Красноцветные проступили бруски бесконечных походных колонн. Перед романом жила батальная картина, где все боевые порядки походят на подстриженные по линейке шпалеры дворцовых садов, столь безупречно ровные и стройные, что, кажется, весь смысл их — красота незыблемого строя, и даже жалко их прореживать картечью и разламывать снарядами. Это был горделивый парад. Небесно-голубые колонны кавалерии текли из заведневшейся южнее высоты и разворачивались фронтом, блистая на солнце латунными касками. Торчком, как хохолки и гребни пернатых самцов в брачный месяц, стояли красные и черные султаны из конского волоса, червонили нарядные штаны — Синели васильковые мундиры с галунами и куртки в напашку. «Ох, мать честная!» — выдохнул Блинков. «Да сколько же их, братцы!» Ходу хрипнул Роман, поворотив буяна шинкелями. Слетели с увала наметом, пустили коней во весь мах, суховейной струей прорезая пылящую стежку в золотистых заливах высокой пшеницы — — Вот возьмут высоту и сомнут, не успеем во фронт развернуться, обогнут и ударят во фланг, — трепетала тревожная мысль. И, будто падая назад, почти ложась на круп буяна, еще доскакивая, выпалил Барбовичу в глаза. — Там, там они, ваш бродь, за высотой, до трех полков, а то и больше. — А хлопков ко мне в штаб наметом. Не успел поскакавший о хлопков уменьшиться до размеров букашки, как полковые трубы кинули поход, и все, из завораживающей быстротой и слитностью, как будто ринулась по прорезям нагорная вода, переливаясь из одних незримых русел в другие, колонны начали развертываться в линию. И леденев, равняя взвод, с недоумением увидел, что за спиною у него во всю ширь поля. Не осталось никого, и что левее от гусар пустынно желтеют заливы пшеницы, и нет там никакого висячего крыла на случай фланговой атаки австрияков. И снова тысячи копыт послали глухой, ровный гул во всю ширь и даль пшеничного поля. И снова показалось, что гул этот рождается где-то в самой утробе земли, заражая людей и коней исступлением скачки. «Да как же мы без фланга!» — успел подумать Леденев, захваченный потоком лошадей. «Ведь и не знаем толком, сколько же их там! Зачем полезли в гору, как свиньи бесноватые?» Высокий лысый холм заставил слитную волну полков растечься на два рукава. Уланов, огибая справа, а Гусаров слева. И в тот же миг, как будто настигая тревожную мысль Леденева, расплавленной червонной медью хлынула команда прямо в череп. «Держаться на уступе!» «Вот тебе и мужик!» «Не глупей генерала!» — ощерился в намете Леденев. Впоследствии все офицеры полка говорили, что никакой команды не было, и, значит, этот трубный глаз ему лишь причудился, должно быть выданный рассудком за действительность. И все четыре эскадрона приотстали не по воле человека, а по велению самой земли, как вода, повинуясь ее переклонам, изгибам и трещинам. Перед полком и впрямь блеснула все та же узкая и мелкая речушка и все они, гусары, задержались, перебивая ее вброд, в то время как уланы, оторвавшись на версту, ушли вперед и захлестнули весь восточный склон еще безлюдной высоты. Высокая в пояс поконская пузо пшеница, обвитая цапучей поветелью, до крайности стесняла пластавшихся в намете лошадей, живым — Многоногим катком сминали ее эскадроны, и в золотистых тучах пыли Роман уже не видел ничего. Молочно-сладкий дух налившихся колосьев душил сильнее паровозной сажи. Когда же, наконец, взмахнули на гору и схлынули с нее, то впереди простерлось только голое дымящееся поле. Все так изныли в бесконечной скачке ожиданий, что ничего уже не понимали, остервенело, продолжая свой слепой и, казалось, бессмысленный бег. Леденев, правофланговый в первом ряду, завертел головой и увидел правее с собой наравне заволокшее землю на тысячи три десятин безобразное облако то, чего в первый миг он не смог осознать как действительность, поскольку никакого подобия не знал. Схлестнулись два течения. Красно-синие волны австрийцев ломили, запускали свои языки в желто-серую киповень новгородских драгун и одесских улан. И, казалось уж, неотвратимо хлестали в охват сокрушенного нашего левого фланга, на котором был должен рубиться десятый гусарский. Направо! Направо ваш брось! Сипата крича, на всем скаку, вклещился взглядом леденев в глаза Барбовича, не то умоляя, не то выдергивая из него команду, как по шляпку вколоченный гвоздь из дубовой пластины. Барбович кинул взгляд на желто-черное с трепещущим распятием полковое знамя, и начал, что есть силы отмахивать шашкой направо, сигналя командиру о заезде. С полохом завихрилось летящее полотнище штандарта, и за ним, как секундная стрелка, на огромном земном циферблате повернулась вся линия четырех эскадронов. «Вот так, вот так!» — кидал сажение Леденев, летя на перерез блистающий железом красно-синей реке — и уже как биноклем притянутые различал сквозь белесые курево конские крупы, бока, оскаленные морды с плитами зубов, гривастые каски, усатые лица и даже номерные нашивки на мундирах. А краем глаза — острия гусарских пик» в которой уже перелилась все поступательная сила лошадей, что не встретит, подымет и насквозь пробежит. Вот этого за раз наметил рыжусого драгуна с безумными белёсыми глазами, зашел к нему с подручной стороны на всём скаку, привстал на стременах, забрав поводья, и с закипевшим кровью сердцем обрушил на теме косой с подтягом удар, всею вложенной силой, ровно палкой по дереву. Прямо перед глазами обжигающе вспыхнула кровь, Шашка косо упала на латунную каску, соскользнула, стесала с лица встреякала скут, и от этого всполоха где-то в самом нутре Леденева, будто бы и не в нем, сквозь него, из далекой утробы земли, нечеловечьим кличем прородителей, завидевших враждебного им зверя, неподавимое плеснулось возбуждение, направляя всю силу Романа — прорубиться в чужую животную глубь, где все мягко и жидко, и весь мир себе застить этой алой прорехой, как солнцем. Драгун всплеснул руками, обнимая близь и даль, в его синюю спину вбежала и вырвалась из живота кровавленным жалом тяжелая длинная пика. Во весь скок налетевший Блинков просадил и, с вылезающими из орбит глазами, сились выдернуть, ронял ее под тяжестью валящегося тела. Вибрирующие конский виск и человеческие вопли выхлестнулись к небу. Накат Гусар был так внезапен, слитен и тяжел, что не только весь фланг красно-синих драгун смяло, как наливную пшеницу суховейным порывом, но волна разрушения, ужаса и животного непонимания прокатилась от края до края всего их протяжного фронта. Пики, взятые наперевес, как соломенных чучел, вырывали из сёдел, поднимали на воздух австрийцев, с ровным мастервинением лёта входили в бока лошадей, застревали ребер, увязали в кишках, продолжая давить, корчевать, опрокидывать. В один неуловимый миг по фронту эскадрона вырос судорожно бьющийся в белесых тучах пыли многоногий синий вал, и через этот бурелом живых и мертвых безудержных листали, перемахивали хрипящие от возбуждения гусары. Но тут уже сломались все строи, не стало ни полков, ни эскадронов. Вломившись валунами в глубину австрийского порядка, гусары притерлись к врагам стремя-в-стремя, стремя, и с длинными пиками стало не развернуться, как с веслами среди саженных волн. Клинки соскальзывали с гребней и пластин австрийских касок, не просекали и добротные суконные мундиры, верней, бараньи куртки за спиной». Бей в рожу, бей по шее! с колокочущим хрипом закричал Леденев. Он ни о чем уже не думал и все понимал. Неведомо где, зарождаясь, по телу его от плеча до сабельного острия, до струнного гула поводьев в руке, до кончиков конских копыт проскакивал вещи озноб, сжимая его в комы, распрямляя, кидая в перевес на нужный бок, выгибая дугой, отпуская, посылая в крутой поворот, сообщая, какой нужен крену клинка, чтобы не вырвало шашку и не выбила кисть, будто кто-то другой, находящийся сверху, или, может, внутри него, в ребрах, в смышленой крови, начал им управлять точно так же, как сам он буяном, поворачивая шинкелями и давя он штуком на язык. «Чужие лошади!» гнедые, выворачивая кровяные белки, тянулись к нему и буяну, ощеренными мордами и ляскали зубами как цепные кобели, норовя укусить за колено за конскую шею. Отбив левый бок, Змином выбросом руки кольнул в усатое лицо, заставив отпрянуть, забрать в поворот и, тотчас скрутив себя в жгут, в полуоборота полоснул по шее и второго проскочившего мимо австрийца. Шея лопнула алым разрубом, драгун повалился ничком и рыжая лошадь под ним шарахнулась в сторону, как будто испугавшись своей тени, воротя шалелую морду от струи незнакомой ей крови. Понесла по дуге с ступлением обезглавленного петуха, налетая, сшибаясь с другими. В тот же миг он увидел, как падает навзничь Самылин с изумленно слепшим лицом, как еще одна пуля ударила в лоб коломейцу, реханув и как будто опростав тому голову. Обоих с десяти шагов свалил австрийский офицер с диковинным каким-то пистолетом на шнуре. Леденев поскакал на него, заходя круто слева, подтерзавшую повод безоружную руку. Офицер в миг заметил заезд и едва уловимым движением выстрелил из-под руки. По щеке щекежигагануло. Леденев, что есть силы швырнул себя вправо. Офицер дострелял по нему всю обойму и вырвал палаш, подзывая к себе Леденева глумливо-одобрительным криком. Палаш его, описывая в воздухе певучие круги, с осинным упорством искал леденевскую голову, выматывал, вылущивал из кожи, выкручивал Роману руку с шашкой бледно, взблескивал перед глазами своим острием, словно впрямь наровя впиться в мозг. «Ну, сейчас он мне уши отрежет», — подумал Роман, набрекая свинцовой усталостью мысли, продолжая вертеться в седле точно в юный сверлить землю штопором. Взбросил руку в замах, кинул страшный по виду удар и, до болятки выворачивая кисть, порхнул клинком в огиб, уклюнул прямо в рот, раздвигая улыбку австрийца до уха». Ощарив залитые кровью зубы, офицер инстинктивно закрылся, и Роман из воротом снизу вверх резанул по воздетой руке, плетью пала, роняя палаш. Леденев в тот же миг развалил офицеру лицо. Тот, роняя поводья, поймал закипевшую рану ладонью и загнулся от боли дугою и слег на луку. Безумие от силы своей власти, Леденев рубанул его по голове, что лежало на шее коня, как на плахе. Австрияки отхлынули, обнажив в полосу с две версты в поперечнике всю, как огромными сурчинами, усеянную трупами людей и лошадей. Поворачивали на закат, забирали на север. И стуча седающей пыли выскакивали бесноватые от ужаса и более опростанные лошади, исхлестанные кровью и утыканные обломками пик, ходили кругами, сшибались, роняя с губ шмотья кровавого мыла, и, как слепцы, закатывая к небу рубиново зеркальные глаза. Дымящейся зыбью поземки текли убегающие, гусары настигали их, секли. Барбович, затиснув поводье в зубах, держал шашку в правой, а с левой стрелял из нагана. Алешка Игнатов с распоротой найскось грудью валился с коня, его ловил и взбагривал блинков. Надсаженные скачкой кони сбивались с намета на рысь, покрытые потом и мылом, как же ребята, первородной слизью. Искадроны шли в россыпь, и гусары поврось останавливались. И вдруг, над всей этой бешеной сутолочью фонтанными толчками взвился голос полковой трубы, созывая живых под штандарт. — Соберитесь, сомкнитесь, други, всадники ратные! Полковник Богородский, кривясь от омерзения, показывал шашкой на северо-запад и озирался так, словно вокруг него никого уже быть не могло. Сквозь изжелто-серое марево на горизонте все резче проступали красно-синие ряды второго эшелона австрияков. Удар прибереженного в резерве свежего полка мог все перевернуть, но тут, вдобавок ко всему невиданному, произошло совсем невероятное. Идущие навстречу гусарам австрияки вдруг стали разливаться рукавами и поворачивать назад. То ли это табунное чувство смертельного страха захлестнуло резервы, перекинувшись от отступающих, то ли впрямь что-то грянуло свыше. Только тут Леденев осознал, что все живое на равнине разливается, дробится и собирается во взводные порядки под каким-то невиданно низким покровом округло-вспыхивающих белых облачков, и облачка все гуще громоздятся там, вдали, над красно-синими волнами австрияков. Не то из-за увала, не то уже с самого гребня садили трехдюймовки наших конных батарей, хлеща шрапнельным севом и по чужим, и по своим. Полковник Богородский накренил шашку влево и вправо, разворачивая эскадроны в разомкнутый строй и, вытянув клинок вперед, пустил коня машистой метью. Кидая сажене назад, вбирая воспаленными глазами желто-серую курящуюся даль, Роман различил впереди копошение как будто бы огромных сцепившихся жуков. До них оставалось сверсту, и вдруг там вдали громыхнуло. Клы-клы-клы-взи! Услышал он шелест и клёкот, и вот уже змеиный шип перекаленных на лету картечин. Едва не разом обломились на колени с полдюжины гусарских лошадей, кидая всадников через себя и кувырком раздавливая их. Серебряный красавец Богородского сломался в передних ногах, осадив командира полка до земли. Начавшая полить кортечью батарея встрияков покосила бы многих. Но гусарские кони отрывали последнюю полуверсту, и, ошалевшая от страха орудийная прислуга, уже угоняла с позиции запряжки, рвала под усцы взноровившихся, встающих на дыбы лошадей, надрывно толкала увязшие в болотистой пойме орудия, наваливаясь на колеса и щитки. Хватив на себя последний десяток саженей, Гусары рубили постромки, вальки, ездовых, располовинивая головы, упряжки, освобожденные коренники и уносные сатанели рвались, куда глаза глядят, волоча за собой номеров и подпрыгивающие передки. Роман в три броска настиг убегающего австрияка в коричневом мундире и бездумным движением развалил его наискось от плеча до середки груди. Сам, не зная зачем, Повернул и подъехал к упавшему. Тяжелый плотин куль муки. В середке, заплавленной кровью груди, Были видны удары сердца. Буян захрипел, Избочился, пугаясь убитого. И вместе с этим инстинктивным Отпрядыванием лошади Роману тоже захотелось Отвернуться и отъехать. Упорные толчки ни в чем не повинного сердца, гонящего кровь, уже не по жилам, а в убыль наружу. Сознание того, что австрияк не только еще жив, но может чувствовать и видеть, понимать, оттолкнули его. То был не страх, скорее отвращение и стыд. Он понимал, что это сотворено его рукой, и не понимал, откуда в нем это смятение. И перед кем вот этот стыд? Обращенное кверху лицо стрияк оказалось стариковским и детским одновременно. Рот под густыми вислыми усами был плаксиво оскален. Глаза, хотя уже и потускнели, но все же как будто продолжали гадать. Есть там, в небе, хоть что-нибудь? Роман изумило выражение невытравимой, непроживаемой обиды не только чего-нибудь лучшего, чем вся прежняя жизнь Австрияка, но вовсе ничего не оказалось. Обида эта относилась и к нему, Леденеву, а к кому же еще? Что-то в этом лице, а может, просто плотная тяжелая фигура, разбитые работой широкие ладони, напомнили ему отца, Брезгливое недоумение перед собой сгустилось в голове до боли, чугуном потянуло к земле. Вокруг него крутились и обессиленно сползали лошадей гусары с замасленно-черными лицами и кипенно-белевшими зубами и белками глаз. Стесненные конями табунились безликие пленные. Острый, сладко-смолистый запах конского пота разливался по полю, мешаясь с душной горечью, висящей всюду пыли, забивая тягучий дурманящий дух, раздавленный копытами и вянущей травы. Как-то разом стемнело. Скоротечная рубка разрослась для Романа в неизмеримо длинный промежуток времени, и он почти не усомнился, что в самом деле наступили сумерки. А может, это в голове мутится? Но все вокруг него вдруг как-то попримолкли, и подобрались. Высокое солнце палило безжалостно, и никакие тучи пыли не могли закрыть его, как накрываешь голову тулупом, но подвижная грань, отделяющая на земле свет от тени, с неуловимостью сместилась. Непонятно чем брошенная, неестественно плотная тень темнота затянула все поле, покрывая живых, умирающих, мертвых, «Людей и коней». Запаленные лошади опустили свои горделивые головы, как будто поклонились неведомой стихии. Леденев поднял голову к черному небу и увидел на нем ослепительно черное солнце. Расплавленный рудой сиял за краек солнечного зрака. Так смотрят слепцы, для которых свет небесный погас еще до их рождения — но все равно как будто проникают своим взглядом всего оторопелого тебя. Дыра эта вбирала, вмещала в себя все, что на земле и что над твердью. — Батюшки святые! Гляди, гляди, ребята! — перехваченным голосом крикнул Блинков с открытым ртом придерживая на затылке смятый блин фуражки, и так, откинувшись в седле, как будто небо опускалось на него. «Солнце тьмою закрылось! Да что ж это, братцы? Куда мы пришли? Что за война такая будет, а?» Гусары глухо зароптали. Неж-то впрямь конец мира, ликующий тявкнул Блинков, обшаривая всех блаженными глазами уже неземного жильца. За грехе и убийства послышался чей-то хрипатый, придавленный голос, как будто не собственной волей повторявший за кем-то слова: "Врага в бою убить святое дело", проскрипел Хитагуров. Молодцеватый старший унтер с лысым черепом и седоватыми усами, презрительно свирепо обмеривая всех бесстрашными глазами и, косясь на Барбовича, спрашивающие «Верно я говорю?» «Что война? Сколько их уже было?» «Попускает Господь! Как в японскую народ переводили, так и нынче придется!» «Дурак ты, Хитагуров!» отрезал говоривший о грехах Иван Тригубов: «Вокруг погляди! Другая война! Небо падает!» Остальные молчали, и первое слово какого-то неведомого языка, казалось, еще только должно было родиться в мире. Иные, не таясь, крестились, как, впрочем, и при виде всякого подорожного мертвого. Молитву и крестное знамение вбили в них много раньше, чем умение рубить и стрелять, и солдаты творили и то, и другое уже инстинктивно. Каждый был уже сам по себе, и все были слиты в единую душу, и пустота в единой их душе не поддавалась разумению и в такой же мере, как и вот эта черная дыра, где нет ничего из ведомого человеку мира кроме, может быть, мертвого пекла. «Тогда, Игорь, воззре на светлое солнце!» — сказал, подъезжая к Барбовичу полковник фон Кюгельген. «Гусары, молодцы! Благодарю! Отменно мы их трепанули, ребята!» «А идти правда, Леденев, убийцы как есть!» — шепнул взбудораженный Мишка Блинков, выпытывающий, заглядывая сбоку в неподвижное лицо Романа. «Видал, как я того драгуна навернул! Уж так мне желательно было кольнуть его! Ну, хоть ты что тут! Я уже не я! И что, как будто не намерился, а пика уже посередку вбежала!» А он-то весь как напруженится, ажник вырос на целую голову. Так ему неохота в себя мою пику пускать. Тут-то уж и меня дрожь взяла от него. Ведь живой человек. Никому умирать, брат, не хочется. А как за так глянул вокруг, так и вовсе мне жутко. Куда ни кинь, везде убитый стынет, На вроде как ободранный бычок. От такого и солнце зажмурится. Бог не хочет смотреть. А ты как, Леденев?